Глава третья. Лампада теплица. Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря я читал историю русской литературы в советских вузах. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уже о Московском императорском университете, даже пресловутой эпохе Министерства коссо, но и канувших вечность времен Магнитского, горько ошибется. Свободная человеческая мысль при Магнитском была скована. И только. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально продуманных подтасовок, сложных подчиненных единому плану построений. Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положение советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью «Ура!» и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен. Опрочем, молчание. Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магнитский. она направлена по определенному пути. Сойти с него – значит погибнуть почти наверняка. Немногие находят в себе силы для этого подвига. Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. Я ждал ее и теперь, но оказалось иначе. «Прочтите, когда у вас будет время», — сунул он мне толстую тетрадь. Конечно, стихи. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе. Читать в немногие свободные часы, топорные, пошло-рифмованные переложения статей «Правды» мало радости, а еще меньше ее в составлении пустых и столь же пошлых рецензий советом учиться у Пушкина и Маяковского. Но принять надо, иначе обида — возможный донос. На этот раз обстояло лучше. Стихи оказались довольно грамотным, технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Эпиграфом к ним стояла его строчка «Я мало жил, я жил в плену». Мятежная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания — все это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века — подчинил своим формам душу подсоветского юноши. Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемые программы, но старался, насколько это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное. Удобный момент подвернулся довольно скоро. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. Заговорили о Лермонтове, и вдруг... «Поймите меня, Борис Николаевич, не советский я человек, не советский!» — схватил меня за руку студент. «Тяжело мне, ненавижу я все дышать нечем и сам не знаю, чего хочу. Жить хочу!» Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, рвавшейся из плена? Что мог я предложить ей? Фиговый листок компромисса? Юность не приняла бы его. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси, восемнадцатилетнему по праву своих сил, рвущемуся в жизнь? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него? Самым честным было сказать, никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас. Да ведь я вам только. И мне тоже. Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь. «Ну, а если в редакцию снести? Как думаете, напечатают что-нибудь?» Я покачал головой. «Не стоит». Только лишний раз тяжело вам станет. Почему? Напечатали же Никонова. Разве мои стихи много хуже? Не хуже, а много лучше. Но вспомните, что писал Никонов. Да, конечно, он колхоз восхвалял, а я так не могу. Вот зарежьте меня на этом месте, все равно не выйдет. И не надо, чтобы выходило. Никонов мне тоже свои стихи давал, целых три тетради. Все они одного вашего стихотворения не стоят. Но берегите вашу ценность в себе. Она вам пригодится. В этом поверьте мне. Голубые лучистые глаза снова поднялись на меня. Когда? Не думаю. Думаю, что всегда. Всю жизнь. Сегодня, завтра, послезавтра. Эх, не того мне хочется. Не того... Не себе, а людям, понимаете? Не в себя, а наружу. Больше мы не разговаривали с ним наедине. Но на лекциях я всегда видел эти большие, ясные, как лесные озера, устремленные на меня глаза. «Когда же ты скажешь нам правду?» — спрашивали они. «Вот это самое главное! То, для чего нужно жить, стоит жить, хочется жить, когда...» Встречая их лучи, мне становилось стыдно. И за себя, и за Россию. В первые дни войны его, как и большую часть студентов старших курсов, призвали. Мы прощались, говорили пошлые, вязнувшие на зубах, мертвые, пустые, ненужные слова. Потом я узнал, что был убит он в первых же боях, Избранный ими Пигров «Я мало жил, и я жил в плену» оказался пророческим. Так близко, как с этим студентом, за все время моей педагогической и редакционной работы в Советском Союзе мне приходилось соприкасаться редко. Но попыток к такому сближению – Стремление взять от моего опыта прожитой жизни то, что было скрыто от них, замкнуто, запретно, то, чего жадно требовали юные души, было много. Чаще всего они шли по руслу поэзии. Иногда она была лишь наивной маскировкой вопросов, давивших изнутри молодежь. «Вот, у меня тут трех строчек не хватает», — протягивает мне вырванный из тетради листок студент. «Вы, наверное, помните. Память у вас замечательная. Скажите, я запишу». На листке Гумилёв, Есенин, чаще всего появившийся лишь раз в печати и исчезнувший чёрный человек. Ахматова, реже Волошин. Эти листки бродили по рукам, переписывались друг у друга. Я видел целые тетради, таких же запрещённых официально, но изъятых из обращения стихов. Попадались и не напечатанные стихи запрещенные, ответ Демьяну, и непристойные колки эпиграммы Есенина, рожденные еще в 1917 году молитва офицера и другие неизвестных мне авторов. Такие же тетради в руках советской и вузовской молодежи видели и многие мои коллеги. Причем все мы сходились, отмечая одну характерную подробность. В конце 20-х и в начале 30-х годов подобных тетрадей и листков не было совсем. Во второй половине 30-х годов их число стало быстро возрастать. Собиратели стихов принадлежали обычно к поколениям, рожденным после 1917 года или немного раньше его. Старшие в советские вузы принимают до 40 лет, как правило, таких стихов не собирали за исключением редких единиц из семей старой интеллигенции. Тетради попадались даже и в старших классах средней школы, чаще у мальчиков, чем у девочек. Будучи уже в эмиграции, мы услыхали еще об одном ярком и парадоксальном факте того же порядка. Единственный сборник стихов Ахматовой, вышедший при советах, был выпущен по приказу Сталина, вызванному просьбой его дочери Светланы. В литературных кругах Москвы он и ходил под кличкой «Подарок Светлане». Светлана Джугашвили принадлежит к тому же поколению. Она тоже была советской студенткой, хотя и особо привилегированной академии. Но из той же академии вышел Климов. Примечание. Климов – офицер РККА, перебежчик 1949 года. Автор очерка в Берлинском Кремле. Посев, 1950 год. Ярый антимарксист. Конец примечания. За год до войны в программу выпускного класса десятилетки и педагогического училища включили «Войну и мир» не оглашению инструкция, требовала заострить внимание учащихся на проявлении героизма и патриотизма офицеров и солдат. Образ русского офицера впервые в советской школе получил право на положительную оценку. До того замалчивался даже подвиг Миронова, умело заслоненный великодушием Пугачева. У профессоров и преподавателей «Развязались руки и языки. И не только у них, но и студенты заговорили своими, а не казенно-рецептурными словами. В педагогическом институте, где я преподавал тогда, я затратил на войну и мир два месяца, в педагогическом училище – два с половиной». В общей библиотеке этих учебных заведений был только один комплект этого произведения Толстого, незапрещенного до тех пор, но ограниченного для обращения. Я забрал все четыре тома себе и выдавал их после лекции строго в очередь на очень короткие сроки. Лучшие места мы читали в классе по моему личному экземпляру. «Война и мир» открыла советскому студенчеству новый мир. До того это исключительное произведение Толстого читали немногие. И вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции, воспрянувшего духа в умах и сердцах русской молодежи. Читали ночами, собираясь в кружки. Рвали книгу друг у друга на час, на полчаса, синее, беспредельное небо над Аустерлицем открылось всем, кто видел в нем до того лишь советскую муть и копоть пятилеток. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи. Непонятное еще неосознанное, но влекущее торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея в начале всего «Слово» и в «Слове Бог». Окончив чтение и разбор войны и мира, я задал контрольную тему. Юношам формы и героизма по войне и мир, девушкам формы любви по войне и мир. Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой постановкой вопроса. Потом – Потом, проверяя тетрадь, я впервые за все подсоветские времена услышал подлинные, звонкие, и смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах комсомольской правды. Вскоре я услышал их снова. Началась война, пришли немцы, институт был закрыт. Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходивших на Северном Кавказе свободных русских газет. Цензура немцев касалась лишь военного материала. Бывшие студенты скоро нашли дорогу в редакцию. Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований и, конечно, стихов. Маски спали. Чары оборотня на короткий, только пятимесячный срок потеряли силу для нашего города. В наскоро оборудованных церквях говели, каялись, исповедовались и причащались. В редакцию несли письма. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедовались. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались». Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона. Стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем. Во многом и каялись. Чаще всего в грехе вынуждены лжи и другим, и самому себе. И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампады последнего соловецкого схимника, пробудившейся и ожидающей совести, неугасимой лампады духа. В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев, осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять, или по возрасту ничего не угрожало. В течение первых двух недель по приходе немцев в городе открылось четыре церкви. К концу месяца во вновь образованной епархии было уже 16 церковных общин. Образовывались еще, но не хватало священников. Резерв их, таившийся за бухгалтерскими конторками, у прилавка хлебных ларьков и даже в осенитационном обозе, был исчерпан. Все эти приходы возникали снизу. Собирались группы верующих, искали и находили священника, очищали обращенный в склад или клуб храм, украшали его сохраненными на чердаках и в подвалах иконами, освещали, подбирали хор. Прежних полуразрушенных церквей тоже не хватало. Приспосабливали под храмы опустевшие клубы и залы учреждений. Репортеры нашей молодой газеты бывали на службах и давали о них заметки и очерки. В них единогласно отмечался наплыв молодежи. В общинах накоплялись полярности, старость и юность. Средний возраст составлял меньшинство. Что влекло молодежь в церковь, установить более чем трудно. Это был сложный комплекс чувств, в котором было и стремление к запретному прежде, было неизжитое национально-религиозное глубинное чувство, была и жажда подняться над уровнем повседневности, устремление духа ввысь, но было и простое любопытство, была и потребность в необходимых человеку зрелищности и музыки. Молодежь прилежно училась церковным напевам и их словам. Ушедшие из жизни поэты-псалмопевцы Творцы проникновенных молитв и выспренних акафистов пробуждались и выходили из могил. Души Бога вдохновенных слов оживали. Скоро в новых общинах начались крещения взрослых. Сначала крестились одиночки, потом группами. В большинстве это были девушки. Среди них нередко бывшие комсомолки. Некоторых я знал поверхностно по институту, одну из них ближе. Ее звали Таней Ка. Семья Тани не была религиозной, и она, родившаяся в годы НЭПа, никогда за всю свою двадцатилетнюю жизнь не была в церкви. О боге дома не говорили ни за, ни против. Он был просто сам собой, без борений и надрывов, вычеркнутый из обихода мыслей и чувства. В школе, в пионеротряде и позже на собраниях комсомола религию трактовали так, как указано в учебнике Ярославского – но говорили они только по обязанности, без положительного или отрицательного стимула в самих себе. Представление о Творце мира и человека, вернее, лишь мысль о нем, пришла к Тане из прочитанных ею книг наиболее ярко со страниц Тургенева. «Почему Лейзакалитина в монастырь пошла?» Остановила она меня, догнав в коридоре после лекции. «Именно в монастырь, а не за границу куда-нибудь уехала, или в Москву?» По понятиям того времени, она совершила грех и пошла его искупать. Ответил я трафаретной фразой. «Какой же грех? В чем он? И как искупать? Зачем? Что такое искупать?» Посыпались на меня ее страстные вопросы. Она говорила быстро и жадно. Именно жадно хотела ответов. «Почему вы ничего не сказали об этом на лекции?» «Богословие не входит ни в нашу учебную систему, ни в мою компетенцию». Плоско отшутился я, чувствуя, что этой шуткой я бью по какой-то живой ране, но это был все же самый мягкий и безболезненный из всех возможных ответов. Я о живых мощах ни слова нам не сказали, даже не упомянули. Почему?» — повторила она настойчиво, почти злобно. «В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня», — ответил я тоже почти со злобой. «Думаешь, не сказал бы иным студентам, а не вам, диаматовым комсомольцам», — добавил я мысленно. Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении Гамлета. Спектакль был среднепровинциальный. Сам Гамлет очень плох, а Офелию играла молодая свежая артистка. Играла трепетно и скромно. Офелия жила. В одном из последних антрактов Таня подошла ко мне и снова посыпались ее требовательные, упорные «почему». Ее что-то жгло внутри, что-то толкало. «Куда?» Этого она не знала сама. «Почему она сошла с ума? Почему потонула? Почему Гамлет не поднял дворцовую революцию? Это было бы легко сделать!» «Ну уж с этим вопросом вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь», отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу. Он на Шекспире специализировался. «Обращалась», — ответила Таня уныло. «Он нам даже в некурсовой доклад сделал о Гамлете. Только опять ничего нужного не сказал. Эпоха и среда, отмирающий феодализм и наступление торгового капитала. Это мы и без него знали». «Ну что ж, ведь не из-за торгового же капитала Офелия в реку бросилась», — добавила она с горькой усмешкой. В комсомоле Таню считали стойкой в отношении комсомольского жупила бытового разложения, но склонной к уклонизму и даже к бузе. Поступавшие сверху директивы она встречала или с подлинным энтузиазмом, или с протестом, порой даже нескрываемым. Тогда ее приходилось уламывать, дорабатывать и даже призывать к порядку. Тяжкий грех для правоверной комсомолки. Репортер Дававший очерк о крещении Тани, с ней самой не говорил, а обратил главное внимание на церемонию и присутствовавших на ней. А Тане он сказал лишь, что в момент крещения глаза её светились и по лицу текли слёзы. Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Я помню синие звёзды вопрошающих глаз, устремлённые на меня в коридоре института. Да, Они могли светиться отблесками неугасимой лампады. Тень членского билета в ЛКСМ была не в силах закрыть от Тани ее лучистого сияния.